Глава шестая Ну и погодка сегодня. Привет, Мари. Оля трясет волосами, струшивая капли воды и целует меня в щёку. Привет, Оль. Замерзла? Есть немного. Пока добежала до остановки, думала, продрогну. Погода в последние дни, вместо того, чтобы радовать солнцем, решила затопить дождем. С самого утра идет ливень, дует ледяной ветер и гремит гроза. Пришлось взять такси, чтобы проблем добраться до университета. А ты как? Сдав куртки в гардеробную, мы приводим себя в порядок перед зеркалом и отправляемся в аудиторию. Хорошо, не выспалась, правда. Долго вчера праздновали? Я рассказала Оле о приезде Давида. В принципе, мне кажется, она давно забыла его. Во всяком случае, Лёша тому хорошее подтверждение. Они встречаются около года И Оля кажется абсолютно счастливой, что немного облегчает мое чувство вины по отношению к ней. Все же Давид мой брат, и мне всегда было немного больно за подругу из за его поступка, хоть по-другому он и не мог. «Не особо, я ушла раньше спать», — отвечаю, а потом набираю легкий воздух и произношу. «Демьян приезжал». Оля реагирует мгновенно, округляет глаза и и пристально сматривается в мое лицо. «Да ладно!» Подруга единственная в курсе моих чувств. Мы с ней три года назад на пару оплакивали то, что пришлось отпустить прошлое. И хотя Демьян никогда не мог бы стать моим, я чувствовала потерю не меньше ее. Оле хотя бы довелось узнать, каково это было с любимым человеком. Проводить с ним время, наслаждаться объятиями, поцелуями, понимать, что это обоюдно. И хоть Давид оставил ее, я точно знаю, что его чувства были сильные. Просто есть влюбленность, а есть семья. Это то, что никогда нельзя ставить рядом на весы. Влюбленность пройдет, а семья останется навсегда. Теперь у брата есть они, с которой он очень счастлив, а Оля по прошествии времени смогла залечить раны и идти дальше». Моя же влюбленность почему-то не имеет срока годности. Говорят, любовь живет три года. Должна бы уже исчезнуть, раствориться во времени. Но нет, прочно сидит внутри и не позволяет вдохнуть. Да, Давид пригласил их с Сашей. И как ты? Вдыхаю, останавливаясь около аудитории. Так же. Ты что, спустя три года все еще не отпускает? Сочувственно склонив голову на бок, Подруга сжимает мое плечо. Неподалеку собираются одногруппники и здороваются с нами кивками головы. Приходится понизить голос почти до шепота. Думала, отпустила. А вчера увидела и поняла, что нет. Ты бы видела его, Оль. Сильно изменился? С одной стороны, вроде бы и нет. Все тот же Демьян, но только повзрослевший. «Эх, Мари, значит, нужно больше времени». Если время вообще способно выкорчивать это состояние из меня с корнями, показывается Михаил Анатольевич и приглашает всех внутрь. С самого утра сегодня я старалась головой окунуться в предстоящий экзамен, повторяя даже то, что, скорее всего, не пригодится, лишь бы настроить мысли в нужное русло. Вытянув билеты, мы рассаживаемся за партами. Кто-то начинает рыться по рукавам в поисках шпаргалок, другие, как им кажется, незаметно подключают наушники. Студенты сейчас знают много способов для удачного списывания. Мне же не требуется прибегать к подобному. Прочитав вопросы, я уже выстраиваю в голове цепочку ответов, когда телефон на углу парты вибрирует входящим сообщением. Пока преподаватель отворачивается к окну, я быстро разблокирую гаджет. Забыла написать папе, что доехала, наверное, беспокоиться. Но, прочитав сообщение, чувствую, как пульс начинает учащаться. Морям, мы решили сегодня выбраться с Ани в бар и хотим, чтобы ты к нам присоединилась. Через час будешь свободна. Демьян тебя заберет». Ладони моментально потеют, а в висках стучит. «Демьян заберет». «Даниэлян!» Строгий голос преподавателя вынуждает вздрогнуть. «Неужели вы тоже начали списывать? Если готова, отвечать, прошу». «Нет, я не была готова». Мысли в одну секунду сбились, абсолютно хаотично разбегаясь в голове. «Нет, пока нет». «Тогда будьте добры, оставьте телефон в покое и готовьтесь». Утыкаясь в листок и пытаясь сосредоточиться на экзамене, тщетно борясь с собой и отказывающимися возвращаться на место мыслями. Когда ребята начинают по очереди отвечать, я успеваю написать брату короткое «да» и возвращаюсь к теме. С трудом, но набросать более-менее внятный ответ мне все же удается. Отвечая скомканно, я все время путаюсь в словах, то сцепляя, то расцепляя с ладони. Ругаю себя, но в итоге все же вытягиваю до отметки «отлично». Видимо, меня спасает отсутствие пропусков и хорошие оценки в течение полугода. Будь на месте нашего преподавателя кто-нибудь другой, точно оценил бы мои знания как максимум на удовлетворительно. Под вопросительным взглядом Оли выхожу из аудитории. Еще заранее мы договорились, что сегодня после экзамена посидим в кофейне, поэтому я не ухожу, чтобы дождаться подругу. Нужно предупредить ее о смене планов и извиниться». Пока стою, стараясь не думать о том, что скоро увижу Демьяна. Попытки подавить прорывающееся наружу волнения проваливаются уже в третий раз. Смотрю на часы, проверяя оговоренное с братом время. Не люблю заставлять себя ждать. Надеюсь, Осипова успеет. За окном уже стемнело. Под ярким светом фонарей отчетливо видны крупные капли дождя, остервенело срывающегося на землю. Оля укладывается в отведенное ей время и выходит, обмахиваясь зачеткой, широко улыбается. «Я сделала это!» «Отлично!» «Конечно!» «Даже лучше тебя ответила. Впервые!» «Что это было, Мария?» «То, что я впервые настолько плохо отвечала, уж точно ни для кого не осталось незамеченным. Давид СМС прислал, сказал, что хочет сходить со мной в бар». «А родители не против?» «Если с Давидом, конечно, нет. Ну вот, а ко мне на день рождения в прошлом году я тебя едва ли не с распиской отпрашивал в ресторан». Улыбаюсь, вспоминая, сколько усилий мы приложили, чтобы доказать родителям, что выбранный ресторан – цивилизованное заведение и что там очень тщательно следят за безопасностью. «Ну ты ведь их знаешь», – пожимая плечами, отходя от аудитории. «Знаю. Так а почему ты так разнервничалась?» «Во-первых, я подвожу тебя. Мы ведь в кафе собирались. А во-вторых, должен подъехать Демьян». «О, это уже более веская причина», – понимающе кивает Оля. «Но, думаю, все будет в порядке. Ты ведь сама понимаешь, что даже если бы у вас что-то и получилось тогда, отношения были бы обречены с самого начала». «Поэтому лучше не начинать того, чего не сможешь закончить безболезненно». Демьян уверенно тоже об этом думал. «Я киваю, она права. И мысли у меня, пропитанных ожиданием, быть не должно. Ведь они бессмысленные. Это как наблюдать за планетами в предвкушении, что они когда-нибудь столкнутся. Даже если они будут двигаться друг к другу навстречу, пересечься не смогут никогда. Мы одеваемся и, накинув капюшон на голову, выходим из здания». Прямо напротив центрального входа припаркован черный Мерседес, который я тут же узнаю. Вчера из окна видела и запомнила. Пассажирская дверь распахивается, оттуда показывается Саша. Легкий укол разочарования раздается где-то глубоко в сердце. Давид не упоминала Саше, но я тут же отгоняю прочь ненужные мысли, ругая себя за то, что должна быть счастлива, мы не останемся наедине. Идем с Олей ему навстречу. Привет, девчонки. «Ольк, как дела? Саша вскакивает к нам под зонт, обнимает и по очереди целует щеки. Хорошо все, экзамен сдали. Хотели в кофейне посидеть, но вы решили увести мою Мари. Без злости корит Оля. Так поехали с нами. Я от неожиданности даже глаза распахиваю. Саша, по всей видимости, и не понял, что сказал. Бросая взгляд на подругу, качающую головой. «Нет, нет, я не хочу вам мешать. Да и завтра зачет утром. Вставать рано». «Да ну, не проблема!» — отмахивается Саша, хватая нас обеих под локти. «Посидим немного». «Я тоже рано уеду. У меня встреча утром». «Как раньше посидим, вспомним прошлое». На мгновение мне кажется, что на глаза наполняются едва заметным волнением. «Саш!» Оля, ехать надо, ступая за подругу, понимая, что она, скорее всего, опасается встречи с Давидом. Это как подковырнуть зажившую рану. Всегда больно, если была глубокая. Да и ситуация получится некрасивая. Неужели он не понимает? Да, я лучше домой. Тщетно пытается остановить его Оля. Так, девушки, когда мы еще раз увидимся снова через три года, нужно использовать каждую возможность. И больше не растрачивая время на разговоры, подталкивает меня к машине и открывает дверь. Похоже, Саша не изменился за три года. Этот парень всегда сначала делал, потом думал. Усевшись на задние сиденья, я встречаюсь глазами в зеркале с Демьяном. Он говорит по телефону. И, поймав мой взгляд, удерживает его на несколько секунд, вызывая в груди распространявшееся тепло, а потом вдруг подмигивает, продолжая что-то прежним тоном объяснять собеседнику. Опускаю глаза вниз. Все же хорошо, что мы не одни. Салон едва ощутимо тает в себе тот же аромат, со вчерашнего вечера не желающий выходить из моей головы, и я невольно втягиваю его глубже. Заметив Олю, усевшуюся рядом, Демьян слегка прищуривается, вежливо ей кивает, а потом бросает вопросительный взгляд на Сашу. «Возможно, мне кажется, но он как будто недоволен тем, что тот ее пригласил, хоть данная эмоция тщательно скрыта за нечитаемым выражением лица».